глава 42 обратная связь Сегодня у меня за плечами 12 лет прошедших со дня первой публикации легкого способа: 12 лет переписки и бесед с людьми читавшими эту книгу или обращавшимися ко мне за консультацией. Сначала эксперты в кавычках не принимали моего метода всерьез и это была тяжелая борьба. Сегодня курильщики прилетают на мои консультации со всех уголков мира, и среди участников занятий преобладают представители медицинских профессий. В Великобритании легкий способ считается самым эффективным средством, помогающим бросить курить, и это мнение распространяется по всему миру. Я не считаю себя благодетелем человечества. Свою войну, которая, подчеркиваю, направлена не против курильщиков, а против ловушки курения, я веду по чисто эгоистической причине. Каждый раз, узнав об очередном курильщике, выбравшемся из плена, я испытываю чувство огромной радости, даже если это никак не связано со мной. Можете представить себе, какое удовольствие доставляют мне тысячи благодарственных писем, полученных за эти годы. Но и у меня бывают разочарования. Мои разочарования в основном связаны с двумя определенными типами курильщиков. Несмотря на предупреждение, высказанное в предыдущей главе, меня беспокоит количество курильщиков, которые, обнаружив, что бросить курить так легко, вновь начинают курить, а потом оказывается, что в следующий раз им уже не удается избавиться от своей зависимости. Это относится не только к читателям книги, но и к курильщикам, посещавшим мои консультации. Несколько лет назад мне позвонил мужчина. Он был без ума от горя, он просто рыдал. Он сказал так. Я заплачу вам тысячу фунтов стерлингов, если вы поможете мне бросить курить на неделю. Я знаю, что если смогу продержаться неделю, то смогу бросить навсегда. Я ответил ему, что мои услуги имеют фиксированную цену, и это все, что ему нужно заплатить. Он посещал групповые занятия и, к большому своему удивлению, обнаружил, что бросить курить легко. Позже он прислал мне очень трогательное, благодарственное письмо. Бывшим курильщикам, покидающим мои занятия, я обычно говорю, «Помните, вы никогда не должны закуривать следующую сигарету. Этот мужчина ответил мне тогда так. «Не бойтесь, Ален, если мне удалось завязать, то я-то уж точно никогда больше не стану курить». Я сразу мог бы с уверенностью сказать, что в данном случае предостережение не было усвоено полностью, и ответил. «Я знаю, сейчас вы чувствуете себя именно так, но как пойдут ваши дела через шесть месяцев?» Он сказал. «Я никогда не стану снова курить». Год спустя раздался телефонный звонок. «Аллен, я выкурил небольшую сигару на Рождество и теперь вновь вернулся к своей норме. 40 сигарет в день!» Я сказал, «Помните, зачем вы впервые позвонили мне? Вы так ненавидели курение, что собирались заплатить мне тысячу фунтов стерлингов, если я помогу вам бросить курить на неделю». «Я помню!» «Но не был ли я глупцом?» «Помните, вы обещали мне никогда больше не курить?» «Я знаю, я дурак!» это все равно, что обнаружить человека, который увяз по шею в болоте и вот-вот скроется в трясине навсегда. Вы помогаете ему выкарабкаться. Он благодарен вам, а потом шесть месяцев спустя ныряет обратно в то же самое болото. По иронии судьбы, с этим мужчиной произошла курьезная история. Придя на одно из занятий, он сказал, представляете, я предложил сыну договор. Если к своему 21-му дню рождения он не начнет курить, я заплачу ему тысячу фунтов стерлингов. Я заплатил. И что же? Сейчас ему 22 года. И он дымит, как паровоз. Не могу поверить, что он оказался таким дураком. Я сказал, не понимаю, почему вы называете его дураком. Он, по крайней мере, избегал этой западни в течение 22 лет. И, кроме того, не знает всех страданий, которые ему предстоит пережить. Вы же все это прекрасно знали, а продержали всего год. Курильщики, которые обнаружили, что бросить курить легко, но ну и начать снова тоже легко, представляют особую проблему. «Когда вы станете свободным, пожалуйста, не повторяйте эту ошибку». Считается, что такие люди начинают вновь курить, поскольку все еще находятся в зависимости и тоскуют о сигарете. На самом деле, открыв для себя, что бросить курить настолько просто, они теряют страх перед курением. Они думают так. «Время от времени я могу выкуривать сигаретку. Даже если я вновь попаду в зависимость от курения, я снова смогу легко бросить». «Боюсь, что все не так просто». Бросить курить легко, но контролировать зависимость от никотина невозможно. Единственное, что важно для того, чтобы стать некурящим, это не курить. Другой тип курильщиков, вызывающих мое разочарование, те, кто слишком напуганы, чтобы предпринять попытку бросить курить. Если они и пытаются, отказ от курения представляется им великой битвой. Основные причины такого настроения кроются в следующем. Первое. Страх неудачи. В неудаче нет никакого позора, но не предпринимать попыток из-за этого страха – полная глупость. Взгляните на ситуацию с другой стороны. Вы ни от чего не прячетесь. Самое худшее, что с вами может произойти, вы потерпите неудачу. Но в этом случае не станете хуже, чем сейчас. Зато как чудесно было бы добиться успеха. Если же вы не попытаетесь, то вам уже гарантирована неудача. Второе. Страх впасть в панику. Не волнуйтесь об этом, задумайтесь. Что, собственно, страшного может случиться с вами, если вы никогда больше не выкурите ни одной сигареты? Абсолютно ничего. Ужасно, если вы будете продолжать курить. В любом случае, панику порождает никотин, и вскоре она пройдет. Избавление от этого страха станет для вас огромным приобретением. Неужели вы верите, что курильщики действительно готовы к ампутации ноги или руки за удовольствие, которое они получают от курения? Если вы чувствуете, что близки к панике, вам поможет глубокое дыхание. Если вы находитесь среди людей, и они действуют вам на нервы, уходите от них подальше. Уйдите в гараж, в пустой офис или еще куда-нибудь. Если вы чувствуете, что вот-вот заплачете, не стыдитесь. Плач – естественный способ снятия напряжения. После плача нам всегда становится легче. То, что мы учим маленьких мальчиков не плакать – ошибка. Обратите внимание, как сжимаются их челюсти, когда они пытаются сдержать слезы. Как истинные англичане, мы учимся сжимать губы, не выказывая никаких эмоций. Но мы не должны подавлять свои эмоции и скрывать их глубоко внутри. Завизжите, закричите, позвольте себе приступ ярости. Пните картонную коробку или тумбочку. Отнеситесь к своей борьбе с курением, как к боксерскому поединку, в котором нельзя проиграть. Никто не может остановить время. С каждым происходящим мгновением маленькое чудовище, сидящее у вас внутри, умирает. Радуйтесь. Ваша победа неизбежна. Третье. Неследование указания. Невероятно, но некоторые курильщики заявляют мне. Со мной ваш метод не сработал. А потом они начинают описывать, как именно они проигнорировали даже не одно, а практически все указания. Для ясности я суммирую все указания в виде контрольного списка в конце главы. Четвертое. Неверное понимание инструкций. Этот пункт состоит из двух подпунктов. А. Я не могу не думать о курении. Конечно, не можете, а если и будете пытаться, то лишь заработаете фобию и станете несчастны. Это как пытаться заснуть при бессоннице, чем больше вы стараетесь, тем хуже у вас получается. Я думаю о курении 90% своего времени. Важно, что именно вы думаете. Если вы мечтаете «я бы с удовольствием выкурил сигаретку» или «когда же я стану свободным», тогда вы будете несчастны. Если же вы думаете «Ура! Я свободен!», вы будете счастливы. Под пункт «Б». Когда же умрет это маленькое чудовище? Никотин стремительно покидает ваш организм. Однако точно сказать, когда именно ваше тело перестанет страдать от легкого физического ощущения отвыкания от никотина невозможно. Подобное ощущение неуверенности и пустоты напоминает чувство обычного голода, подавленности или напряженности. Сигарета лишь повышает уровень этого голода. Вот почему курильщики, бросающие курить по методу силы воли, никогда не будут абсолютно уверены, сломали ли они свою привычку. Даже после того, как ваш организм перестал страдать от никотинового голода, когда он испытывает обыкновенный голод или стресс, ваш мозг будет продолжать утверждать «Это тебе хочется выкурить сигаретку». Вам не стоит ждать, когда пройдет тяга к никотину. Она настолько слаба, что мы даже не догадываемся о ее существовании. Она известна нам лишь в качестве ощущения «Я хочу курить». Уходя после заключительного сеанса лечения из кабинета стоматолога, вы ведь не ждете, пока челюсть перестанет болеть? Конечно, нет. Вы продолжаете жить. У вас отличное настроение, даже если челюсть еще побаливает. Подпункт В. Ожидание момента истины. Ожидая, когда он наступит, вы лишь создаете еще одну фобию. Однажды я бросил курить на три недели, используя метод силы воли. Я встретил старого школьного приятеля и бывшего курильщика. Он спросил, как идут дела? Я сказал, «Продержался три недели». Он удивился. «Что ты имеешь в виду, говоря, что продержался три недели?» Я ответил, «Я продержался три недели без сигарет». Тогда он сказал, «И что ты собираешься делать дальше? Держаться всю оставшуюся жизнь? Чего ты ждешь? Ты все уже сделал, ты не курящий». И я подумал, «А ведь он абсолютно прав. Чего я жду?» К сожалению, поскольку в то время я еще не до конца понял природу ловушки курения, вскоре я вновь закурил. Однако отметил эту особенность. Вы становитесь некурящим, когда докуриваете последнюю сигарету. Важно, чтобы вы с самого начала были счастливы. Г. Я все еще тоскую о сигаретах. Ну что ж, тогда вы ведете себя очень глупо. Как вы можете заявлять «хочу быть некурящим», а потом говорить «хочу сигарету»? Это противоречие. Говоря «я хочу сигарету», вы фактически заявляете «хочу быть курильщиком». Некурящие не хотят курить. Вы же уже знаете, чего хотите в действительности, поэтому перестаньте себя мучить. Д. Я выпал из жизни. Почему? Все, что вам предлагается сделать, перестать душить самого себя. Вы вовсе не должны прекращать жить. Взгляните на все просто. В течение некоторого времени вам придется жить с небольшой травмой. Ваш организм будет страдать от почти незаметного ухудшения состояния, вызванного отвыканием от никотина. Но вы прекрасно знаете это состояние. Именно так вы страдали свою бытность курильщиком, когда засыпали или находились в церкви, супермаркете или библиотеке. Кажется, когда вы были курильщиком, это вас не особенно беспокоило. Но если вы не бросите курить, то будете страдать всю оставшуюся жизнь. Не сигареты создают удовольствие от обеда или атмосферу на дружеской встрече. Скорее они ее разрушают. Даже пока ваше тело все еще испытывает потребность в никотине, встречи с друзьями и завтраки чудесны. Жизнь вообще чудесна. Смело идите на общественные мероприятия, даже если там будет 20 курильщиков. Помните, это не вы, а они испытывают лишение. Каждый из них с радостью оказался бы на вашем месте. Наслаждайтесь своим положением первой скрипки и будьте в центре всеобщего внимания. Отказ от курения – прекрасная тема для беседы, особенно когда курильщики видят, что вы счастливы и веселы. Они, конечно, решат, что ваш случай уникальный. Важно, чтобы вы с самого начала наслаждались жизнью. У вас нет никакой необходимости завидовать курящим. Это они будут завидовать вам. Под пункт «Е». «Я несчастен и раздражителен». Это потому, что вы не следовали моим указаниям. Определите, какой совет вы пропустили. Некоторые курильщики понимают меня и верят во все, что я говорю, но тем не менее приступают к выполнению плана с чувством уныния и неотвратимости судьбы, ожидая чего-то ужасного. Зачем? Ведь вы не просто выполняете свое желание, но делаете то, что хотел бы сделать любой курильщик на планете. Согласно любому методу отказа от курения, всякий курячий человек желает достичь особого умонастроения, в котором, когда бы он не думал о курении, он мог бы сказать себе «Ура! Я свободен!». Если это ваша цель, зачем ждать? Пребывайте в подобном умонастроении с самого начала и никогда не теряйте его. Заключительная часть книги предназначена для того, чтобы заставить вас понять, почему альтернативы у вас не существует. Внимание! Контрольный список. Вы не потерпите неудачи, если будете следовать этим простым указаниям. Первое. Дайте торжественное обещание, что вы никогда, никогда не будете курить, жевать или сосать ничего, что содержит никотин. И держите свое обещание. Второе. Четко уясните. Нет абсолютно ничего, от чего вы отказываетесь. Или того, что вы бросаете. Говоря это, я имею в виду не только то, что вам будет приятнее жить некурящим. Вы знали это всегда. Нет, я имею в виду другое. Хотя ваше курение никак не объяснимо с точки зрения логики, Вы должны получать от него своеобразное удовольствие или поддержку. В противном случае вы не стали бы этого делать. Но я утверждаю, что в курении нет никакого удовольствия или поддержки. Разве что вам нравится биться головой о стену ради удовольствия, которое испытываешь, когда прекращаешь этот аттракцион. Третье. Не существует понятия «убежденный курильщик». Вы лишь один из миллионов попавшихся в эту коварную западню как и миллионы других бывших курильщиков, которые когда-то думали, что не смогут выбраться. Вам это удалось. Четвертое. Когда бы вы не стали взвешивать за и против курения, вы всегда придете к одному и тому же выводу. «Хватит курить, ты, дурак!» Ничто и никогда не изменит этого. Так было всегда, и так всегда будет. Зная, что вы приняли правильное решение, не истязайте себя, сомневаясь в нем. Пятое. Не пытайтесь не думать о курении, и не беспокойтесь, что вы постоянно о нем думаете. Однако, когда бы вы ни подумали о курении, сегодня ли, завтра ли, или позже, думайте следующим образом. «Ура! Я не курящий!» Шестое. Не используйте никаких заменителей. Не держите при себе сигареты. Не избегайте других курильщиков. Не меняйте свой образ жизни лишь потому, что бросили курить. Если вы будете следовать приведенным вышеуказаниям, то вскоре приживете момент истины. Но! Седьмое. Не ждите его наступления. Просто продолжайте вести обычную жизнь. Наслаждайтесь жизненными взлетами и справляйтесь с падениями. Вы непременно вскоре обнаружите, что этот момент наступил.